Глава пятая. Пиво и пироги. Шел пятый или шестой день путешествия. д да о за холм ь я оставался уж не так далеко, когда волкодав поймал себя на том, что соскучился по храмовой библиотеке. Вот это была для него немалая новость. — Да, эдак, — фыркнул про себя Вен, — И по хономеру т а с к о в а т ь с я недолго. Положим, по хономеру то ж т ь он начал бы весьма не скоро. Но вот книжный черток вправду вспоминался в с е чаще. И туда не успел заглянуть, и это не разыскал. И даже хранитель начал казаться не таким вредным, как раньше. Ну, брюзга, ну, к р о п о т у н Так что с того? Кропатун ворчун, Мелочный хлопотун и придира. Да книг ведь все-таки допускал. Сколько раз в этой самой библиотеке, оторвавшись от страницы, он смотрел в ровное пламя свечи и видел в нем лесную дорогу, вроде той, по которой ныне шагал. Небо над головой, вольно н е с у щ и й с я облака в синеве, дыхание моря откуда-то издалека впереди. И вот теперь все вроде сбывалось. И босые пятки вовсю минали травку между неглубокими песчаными колеями и летели с востока на запад белые-белые и -белые облака. И морской берег, называемый Ракушечным, в не очень отдалённом будущем вправду сулил появиться перед глазами, особенно если жители озёрного края и в самом деле начнут помогать ему, так как обещали юные тягулы. А вот поди ш ь ты... Перестал, как бывало, просиживать по полдня перед книгой, и чего-то не достает. Раньше он думал, так бывает, только если болезнь или еще что-нибудь не дает совершить воинское правило, без которого не полон прожитый день. и не очень-то понимал Эвриха, хватавшегося чуть что за перо самописку и свои бесценные дополнения, скорее занести туда нечто, представлявшее Саранту важным, хотя бы дело происходило в углу заплеванной кольчмы, среди гвалта затеваемой драки или на палубе сигванской касатки, л е т я щ и е навстречу погибели сквозь п р о н и з а н н ы е молниями закат. Волкодав, помнится, всячески потворствовал тому, что считал придурью, не в меру ученого парня, но все же не до конца понимал, что прямо у него на глазах рождался трактат, который люди, другие люди спустя двести лет будут читать. Дурак был, ч т о т ы еще сказать можно. В крепости, храме обитало великое множество книг, в том числе и посвященных вовсе не восхвалению единого и близнецов, а скорее даже наоборот. С какой бы это стати, волкодав опять долго не мог разуметь, ведь тот же э в р и к в свое время немало натерпелся от х а н а м е р а именно потому что пытался спасти от уничтожения труды каких-то мыслителей, являвшихся, по мнению жреца, лже-пророками и лже-учителями. «И книги, — говорил х а н о м е р эти лже-учителя понаписали все такие, что человеку благочестивому грешно было до них даже дотрагиваться, не то что читать. И вот подишь ты». На полках библиотечного чертога стояло едва ли не то самое, за что Эврих ходил весь в синяках. А потом мало не погиб от ножа убийцы, нанятого не поленились же за изрядные деньги. Как так? Поначалу Вен едва уберегся от искушения прямо п о р а с п р о с и т ь о том хономера и послушать, что скажет. Потом сообразил сам. Это как в бою. Чем лучше загодя знаешь, в чем именно преуспел твой противник, тем легче будет его одолеть. Вот и Хономер предпочитал осквернять себя чтением книг нечестивцев, чтобы позже, во время проповедей, в пух и прах разносить вредоносные помыслы, грозящие извратить истинные учения. Почему же эти книги не прятали где-нибудь в темном подвале? Да бы не могли они ненароком смутить души и умы молодых служителей-близнецов, а потому, что неопытные жрецы постигали науку своей веры под пристальным водительством Ханамера и его приближенных, точно так же, как у ноты в о л к а д а в а благородные Канкиру. Он тоже не держал каждого за руку. Воспрещая проверять навыки в трактирных потасовках, однако непременно узнавал о каждом подобном безлепии, узнав же, надолго отрешал от уроков. А за попусту причиненный кому-то увечья прогонял совсем. А кроме того, волкодав по пальцам о б ы пересчитать тех, кого за три года видел в библиотечном чертоге читающими, Молодые жрецы не очень-то стремились просиживать за книгами свои неяркие пока еще одеяния. Должно быть, других забот было в достатке. Вен же! Вот что, значит, охота, п у щ е я неволи, успел перезнакомиться со всеми купцами, продававшими книги на Тинвеленском торгу. Годы не торопились менять его внешность в лучшую сторону. Он по-прежнему был похож на законченного висельника, а вовсе не на к н и г о ч е я но капля камень точит. Мало-помалу купцы начали с ним здороваться, а потом даже раздобывать книги, о которых он спрашивал. Так Волкодав разжился кое-чем из того, что особенно понравилось ему в библиотеке. Цена на книги, некогда ужасавшая его еще в Галераде, здесь за морем была уже вовсе безбожной, Ноханумер платил очень неплохо, и денег хватало. Волкодав строго ограничивал свои приобретения, совсем по другой причине. и с т и н в е л е н ы он собирался рано или поздно уйти, так не бросать же добрые книги. На счастье в е н н о п р о ч и т а н н ы е он надежно запоминал, а потому и покупать решался только те тома, чья необозримая премудрость требовала перечитывания. Знаменитые описания Салегрина Достопочтенного, два самых толковых начертания стран и земель и, конечно, с о з е р ц а н и е истории великого Зелхата Мельсинского. На книге, за которую сам ученый угодил в позорную ссылку, принаживалась тьма тьмущая переписчиков и торговцев, поскольку спросом она пользовалась немалым, было еще кое-что. приятно отягощавшие з а п л е ч н ы мешок в о л к а д а в а Книги, попадавшиеся ему на библиотечных полках и на торговых лотках, он с некоторого времени начал мысленно делить на две неравные части — п у т е в о д н ы и баснословные. п у т е в о д н ы были те, что сообщали некие знания, накопленные подвигом и трудом о земном устроении, о делах и людях минувшего, о заветах богов, и о додневных познаниях, например, о лекарском деле. Баснословные же. Ему понадобилось время и немалые усилия и мысли, чтобы уразуметь, были, оказывается, люди, которые писали о событиях, никогда на самом деле не совершавшихся. Они давали имена правителям. и полководцам от родясь нежившим на свете и эти бесплотные тени принимали с ь п у т е ш е с т в о в а т ь по страницам, с р а ж а я с ь влюбляясь, размышляя и принимая решения, н у не дать не взять в самидеришные саккоремцы, в е л ь х и сегваны иные книготворцы даже описывали целые державы, п о щ а я их, к примеру, между нарлаком и халисуном, Хотя всем известно, что н а р л а к с х а л е с у н о м граничит напрямую, и никаких посторонних держав с большими городами и реками там не бывало от век. Кому нужны были подобные выдумки, когда вокруг лежал широкий живой мир? Да и п р о и с х о д и л в этом мире порой такое, что хоть год сиди, ничего подобного не придумаешь. Волкодав долго мучился недоумением. Потом вспомнил. Как говорили в таких случаях у него дома, «Не, Люба, не слушай, а врать не мешай!» Он захотел разобраться и стал читать баснословные книги, пытаясь понять. И ведь понял. Каждый поступок о чем-то договорит, обладая не только внешней стороной, но и духовным смыслом, так или иначе звучащим в великой песне Вселенной. Вот, скажем, кто-то кому-то заехал в лоб кулаком. Это может быть оскорбление, это может быть предательство, это может быть подвиг. Меняются обстоятельства, меняется с ними и смысл. А уж если дело касается целой цепи поступков, тем более. Так вот, создатели небывалого... Просто н е находили в и з в е с т н ы й им жизни поступков и событий, полностью отвечавших смыслу, о котором им хотелось бы рассказать. И тогда они брали частицу от одного, от другого, от третьего и творили свое. Ну вот, кто и когда, например, видел страну, где каждая семья по закону хранила из поколения в поколение только одно какое-нибудь ремесло? И даже одежду о б я з а н н о л о носить определенного цвета, и с у р о в ы е наказание ж д а л а ослушников, вздумавших отступать от обычаи. А написал же один такой б о с н о т в о р е ц И, понятно, закончил дело кровавым восстанием. Да приплел благородство, и долг, и загубленную любовь, чего ради? А в назидание... Вдруг какой-нибудь усмарь, прочитав, утрет нечаянную слезу и раздумает заставлять сына заниматься кожевенным делом, коли парень обнаружил и дар, ы и страсть войлоки катать. Правда, усмари подобные книги не больно-то часто читают. Сообразив однажды, в чем дело... в о л к а д а в стал читать баснословные сказания, одно за другим, пытаясь угадывать в каждом потаенные смыслы. У него и теперь лежали в заплечном мешке две такие книги. Одна была о парне, постигшем мастерство лекаря, чтобы вылечить мать любимой девушки. Книга, вроде как книга, но она была о мечте и сама звала мечтать. От нее почему-то щемило в душе, и волкодав не смог с н е й расстаться. Ее продал Венну торговец, которого в о л к а д а в в свое время немало озадачил, поинтересовавшись, не попадались ли тому дополнения к знаменитому Салегрину, н а п и с а н н о е неким Эврихом из Феда. «Кем, кем — Кем-кем? — удивился купец. — Эврихом, — повторил в о л к а д а в из Феда. Сказав так, он тотчас понял, что сморозил глупость, может быть, даже опасную. Ему ведь доводилось некогда слышать, что маленький городок Фетт, благополучно стоявший среди оливковых рощ в Беловодской Арансиаде, здесь, в его родном мире, был полностью уничтожен во время давних усобиц. На счастье, книготорговец, уроженец северного холесуна, в а р а н т и а д е может, когда и бывал, но не знал наперечет всех ее городов, а уж в историю захолустного феда не вникал всякого. — Нет, — сказал он, подумав, — не встречал. — Значит, дописывает, — кивнул Волкодав, — или книга еще не успела распространиться. С тех пор купец зауважал Венна. вводившего знакомство с настоящим ученым, и чуть не накануне его ухода из Тинвилены предложил ему еще одну книгу. — Ее, — сказал он, — написал тот же человек, что так здорово придумал, про лекаря, тебе понравится. Теперь волкодав предвкушал, как будет читать ее в дороге, и предвкушение радовало его. Эх, еще бы в храмовой библиотеке, порыц. Может, и Тергей все же что-нибудь написал, да т а к я не нашел. Не успел. К с е л е н и ю называвшемуся овечий брод, волкодав выбрался на самом закате, когда солнце уже нырнуло за холмы, лишь на вершинах самых высоких сосен щердело сияние уходившего дня. Селение было обнесено тыном, но ворота пока стояли открытые, и Вен сразу понял, что подгадал весьма вовремя. Из-за угла тына как раз выходил пожилой мужчина с посохом, шествовавший размеренной походкой, совершающего привычные ежедневные. Мужчина держал в руке переносной светильник, ярко огоревший, хотя было еще светло. Шедшего сопровождала большая собака. «Старейшина здешний», — догадался волкодав, — «обходом обходит». Это и впрямь было действо, досужему глазу говорившее сразу о многом. м д о с у ж и здесь, обладающий всеми умениями и природными данными, необходимыми для некоторой деятельности». Мы, мол, хоть и при дороге живем, а обычаи держимся. Волкодав прибавил шагу, чтобы успеть пройти в ворота, пока старейшина не замкнул круг. А то ведь можно дождаться, что снова придется ночевать под елкой. Не то чтобы он очень возражал против такого ночлега, но коли уж вознамерился отведать местного пива до да пирогов, отчего бы не исполнить благое намерение. Пес, на которого Вен правду сказать обратил гораздо больше внимания, чем на хозяина, тем временем сразу побежал навстречу незнакомому человеку, появившемуся из леса. Пес был бдителен и свое дело знал хорошо. Кто пришел, не со злом ли, надо б скорее обнюхать, осмотреть, познакомиться, послушать, что скажет. Он мало напоминал степных волкодавов равнинного шоссе тайна. разве что обрезанным хвостом да впечатлением суровой, несуетной мощи. Пес, живший на самой границе озерного края, славившегося гораздо более мягкой зимой, имел ворона черную до синеватого отлива, короткую, гладкую шерсть, украшенную на морде, лапах и груди ржаво, бурым подпалом. Толстенная шея... Очень спокойный взгляд к а р е х глаз и широкая пасть, сомкнутой до поры, но наверняка таившие очень страшные зубы. Чего б о я т с я тому, кого сопровождает подобный защитник? Подбежав к в о л к а д а в у пес словно бы удивленно остановился в нескольких шагах от него. Старейшина, смотревший сзади д да о против заходившего солнца, превратно истолковал поведение любимца, и поспешно вскинул руку с посхом, окликая «Эй-эй!». Он желал то ли отозвать кобеля, то ли предпредить незнакомца, чтобы стоял смирно и не пытался ни гнать пса, ни тем паче бежать. Кажется, он не на шутку перепугался. Кому надо, чтобы чужой человек сглупу угодил в зубы его собаки, д да о возле самой околицы, ведь до да греха я так недолго. не кобель н е прохожие не вняли предупреждению. Волкодав продолжал идти прежним размеренным шагом, о пёс преодолел оставшиеся расстояния и чинно зарусил рядом с венном, стараясь поплотнее прижаться к его бедру головой и снизу вверх заглядывал в глаза. Рост он был как раз такого, что волкодаву осталось только опустить руку, и ладонь легла на мягкие, ш е л к о в и с т ы й ш о р с т к е доверчиво подставленные уши. Ощутив прикосновение, кобель заурчал, глуховато, низко, протяжно. Кто-нибудь незнакомый близко с такими собаками, пожалуй, принял бы этот звук за рычание, и то сказать, что угодно сойдет за угрожающий рык, ежели исходит из груди пошире иной человеческой. На самом же деле пес попросту стонал от наслаждения. радуясь ласке вожака. Подойдя к старейшине, волкодав поклонился. — Здравствуй, почтенный! — проговорил он на языке шоссе т а й н а Спасибо, что ворота перед носом у меня не захлопнул. — А надо было! — отозвался тот в сердцах, негодуя по о б к н о в е н и ю всякого человека, пережившего неожиданный и незаслуженный испуг, и перевел дух. «Откуда ж ты такой непонятливый мне на голову свалился? Большую собаку первый раз видишь! Кто, скажи на милость, чужому кобелю сразу руку на голову кладет? Откусил бы ее тебе, да и правильно сделал, я его и ругать бы не стал!» Пес уже сидел между ними и улыбался во всю пасть, отчего вид у него сделался окончательно дремучий и жуткий. «Так ведь не откусил же!» — смиренно возразил в о л к а д а в Не сердись, почтенный. — Я истин в е л е н ы в захолмье путь держу. Есть ли здесь у вас п е р е х о ж е м у человеку, где на ночь устроиться? Пес потихоньку, чтобы не заметил хозяин, снова всунул голову ему под ладони, вежливо, осторожно лизнул самым кончиком языка. в о л к а д а в в ответ пощекотал ему брылья, легонько сжал пальцами морду. «Есть! И хлеб найдется, и лавка!» — проворчал старейшина, пропуская его в ворота. «Со мной пойдешь?» — провожу. «Пока ты опять по дороге злых собак гладить не начал!» И обратился к псу. «Так, мордаш, чего пристал к человеку?» «Отрыщ!» «Отрыщ нельзя прочь! Старинная команда собаки, обычно охотничьей, запрещение трогать еду или добытого зверя, а также приказ держаться подальше от лошади охотника, чтобы не попасть под копыта. Дюжи и парни сомкнули у них за спинами деревянные створки. Волкодав обратил внимание, что один из них, очутившийся был на дороге у мордаша, щел за благо постраниц. Ворота же были как раз такой ширины, чтобы проехать телеги. Овечьий брод оказался большим, богатым погостом. Здесь все время останавливались купцы, ездившие с т и н в е л е н ы в озерный край и горцам северных кряжей. Дорога, ставшая улицей, удобно подворачивала гостиному двору. Сколько их волкодав в своей жизни видел, а сколько будет еще. Изнутри пахло жареным мясом, Долетал хлебный дух, тянуло душистым дымом коптильни. Желудок у волкодава был далеко не балованный. Вполне мог бы обойтись и без ужина, но, кажется, мысль о пиве и пирогах была не такой уж бездарной. Из х а р ч е в н и слышались голоса, кто-то пробовал и подтягивал струны. «Матушка Ежиха!» — гласило название, исполненное нарлакскими буквами. Для тех, кто не умел читать, рядом изображена была полнотелая колючая хлопотунья, несущая на иголках тугой боровик. Поглядев на в ы и с к у волкодав улыбнулся. Если он еще не ослеп... Неведомый резчик был гораздо подробнее знаком со зверьем, чем с письменной грамотой. Ежиха была, сущее загляденье, сейчас зафыркает и отправится в путь. А вот название содержало ошибку. н ну, ступай. Там тебе, — начал было старейшина, — хотел добавить, — и пиво, и пирогов поднесут. Но в это время судьба подкинула ему новую неожиданность. откуда н е возьмись, то ли из-за крыши, то ли прямо из остывающих к ночи небес, беззвучной молнией пронеслась большущая летучая мышь, Чуть не смазала почтенного старосту поносу крылом и с важным достоинством устроилась на плече захожего человека. Тьфу! — плюнул старейшина. Сердито застучал посохом по деревянным м осткам и пошел прочь. в о р д а ш отправился следом за ним, оглядываясь на в о л к а д а в а Ты вожак на моего человека, не обижайся! Такой уж он у меня, любит пошуметь, а вообще-то не злой. Правда, правда, не злой. в о л к а д а в почувствовал себя в чем-то слегка виноватым. Он не сразу пошел внутрь и немного постоял перед дверьми, глядя вслед уходившему старейшине. Может, еще выдастся случай по-доброму познакомить его с мышом. Хотя, если подумать как следует, чего ради. Завтра утром он отсюда уйдет. Если кто его вспомнит здесь, то мимолетно. А старейшина, коли не дурак, скоро сам сообразит, что зря рассердился на маленького зверька, не кстати вылетевшего из сумерек. Вен видел, как навстречу старейшине раскрылась калитка одного из дворов. На улицу в ы с к о ч и л и две маленькие и очень похожие одна на другую девчушки — Внучки, — решил волкодав, — и с радостным писком повисли на необъятной шее мордаша. Осторожный пёс сперва замер, высоко задрав голову, а потом медленно, бережно пошёл с ними во двор. Волкодав улыбнулся и рассудил про себя, что девчушки могли бы проехаться на собаке верхом, почему обе разом. И, вероятно, именно это сейчас и произойдёт у старейшины во дворе. Небось, с ноги у мордаша не подломится, хоть ему взрослый мужик на спину с а д и с ь И уж в его присутствии никто чужой не осмелится. Маленьких девочек не то что обидеть, даже слишком пристально на них посмотреть. Волкодав поймал себя на том, что завидует псу. Подняв руку, он привычно нащупал бусину, по-прежнему украшавшую и осенявшую ремешок, что стягивал его заплетенные волосы, покатал ее в пальцах. Была же девочка чуть постарше этих двух, что мне ее подарила. Теперь славная девушка. Нынешней осенью, глядишь, мужа возьмет. Даль бы ей боги всякого счастья. Только я-то кому нужен останусь. Негожие это были мысли. Живи, пока жив. И не предавайся таким размышлениям, они то о н и могут далеко о тебя т у в е с т и Волкодав потянул на себя дверь харчевни и ступил через порог. Сколько он бывал в постоялых дворах, в самых разных концах белого света! Столько и поражался их схожести. Нет, конечно, зодчие плотники в каждом уголке мира работали на свой особенный лад. и путешествующий, скажем, по с а к а р е м у видел н а собой совершенно иной кров, нежели з а б р я д ш и й в Нарлак. И к столу подавали у Сальвенов одно, а у Вельхов вовсе иное, и даже хлеб, испеченный под разными небесами, куда как внятно являл в себе эту разность. Общим, к о г давным-давно уяснил для себя Волкодав, оставалось то, что это были именно дворы, а не дома. Здесь сходились у одного очага люди, вчера еще друг дружку, не знавший. Назавтра они снова потеряют один другого из виду. Скорее всего, за тем, чтобы уж никогда не узнать, какая кому достала судьба. Волкодав порой уловил себя на том, что никак не перестанет этому удивляться. Вот так идти мимо людей, встречаться без радости и расставаться не горюя, подобно листьям, плывущим по о сеннике. А потом чего доброго еще взять? п о м е р е т ь прямо в дороге, вдали от праотеческих, проматеринских могил. Иногда ему начинал оказаться, будто весь мир только и делал, что странствовал по чужедальним краям. Понять подобное волкодав еще как-то мог жизнь заставить, с не тем займешься, но добрить. Он сам с д в е лет не жил на родине. Однако с собой ничего не поделаешь. Что в младенчестве впитано, то и держится всего крепче. Венно же полагали, что доброму человеку след держаться дома, вести семью, множить свой род и его добрую славу.